Штирлиц и Гуасу, ноябрь 46-го. Когда индеец уснул, а он мужественно боролся со сном почти до самого рассвета, Штирлиц, продолжая тихонько постанывать, качаясь, поднялся с койки, оделся, держась за стену, вышел, еле передвигая ноги в пустой коридор, освещенный тусклой бело-голубой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 И в это время завел часы. Неизвестно, когда удастся завести еще раз. Упаси бог, встанут. А это непростительно. Потому что колонка цифр — время прилета и вылета самолетов из Игуасу. Он запоминал по-настоящему, лишь когда несколько раз записывал. Цифры после этого делались своими. Все время игры в болезнь. Он мучительно повторял их про себя, дожидаясь того момента, когда сможет записать. Холодные, отрешенные цифры станут после этого его собственностью, будь она трижды неладна. Но он очень боялся, что его сморит, и, проснувшись, он забудет эти чертовы семь часов пятьдесят три минуты и пятнадцать двадцать две. Почему прибытие и вылет планируют не круглыми цифрами, а как бы специально путая пассажира? Какая разница, вылетит самолет в семь или в шесть пятьдесят восемь? Почему вы мудрите, люди? Надо стремиться к простоте. — Ну да, — возразил он себе, — из этих минут набегут часы, которые позволят компании пустить еще один рейс. «А ведь это деньги, чистое золото!» Он отчетливо понял, как ему надо поступить, когда в Рио ждали служащего аэропорта, который должен был отвезти их на знойное летное поле, туда, где прогревала моторы маленькая авиетка. Он понял это, увидав расписание вылета самолетов из Игуасу на Буэнос-Айрес, Через «Посадос» и «Корриентос». При полетах на внутренних рейсах паспорта не спрашивают. Просят лишь номер страхового полиса, имя и адрес родственников, чтобы перевести деньги в случае катастрофы. 3000 песо. Вполне хватит на белую надгробную плиту для комочка обгорелой земли, который будет выдан семье погибшего. Останки. Подлинность подтверждается экспертами, принимавшими участие в осмотре фрагментов трупа. Номер страховки пассажира, стоявшего перед ним, он запомнил. Главное не напутать с количеством цифр. Люди всегда сгорают на мелочах. Адрес он тоже запомнил. Толстая адама летела в Куррентес, улица Росалис, 1705. «Почему такие большие улицы?» «Наверное, они нумеруют подъезды». «Судя по тому, что служитель аэропорта не удивился и не переспросил удивленно». «Как вы сказали? Дом номер 1705?» «Здесь такого рода нумерация была не в новость». «Верно, именно в Бразилии проявил себя Шарль Эдуард Ле Корбюзье, новатор XX века». Фюрер обещал приковать его к позорному столбу за кощунство над самой идеей градостроительства. Полное отрицание традиции, фиглярство и служение беспочвенным идеалам интернационала. Он понял тогда, что единственным выходом, попыткой, актом отчаяния, страстным желанием вырваться будут симуляция болезни в самолете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 Всюду, где только можно, ляпать кармашки. Спасибо, испанцы. Ну, выручили. Ай да молодцы. Только бы не забыть даты прибытия и вылета самолетов. Только бы затвердить до той поры, пока не представится возможность записать их. Посмотреть на колонки цифра раз двадцать. Тогда они врежутся в память, не вырубишь топором. Мужик, что бык, втешмятится в башку, какая блажь. Колом ее оттуда не выберешь, это точно. Ведь как просто, казалось бы, мужик человек упрямый, вот и все. на это пройдет мимо сознания, не споткнешься, не задумаешься, лежит наверху. А вот если поставить нужные слова в точный ряд, как это сделал Некрасов, Родится образ, который, единожды прочитав, никогда не забудешь. «Ну, хорошо, ты выизубрил даты рейсов», — сказал себе Штирлиц, выбрасывая мелко порванный конверт Иберии в очко. «Очень замечательно, молодец. А что тебе это дало?» «Авиетка уходит в 23.42. Уже ушла». А вторая отправляется в 19.15. Попасть на нее? Утопия. Или уж вместе с Ригельтом? А чем, собственно, он мне мешает? Прилетим в Буэнос-Айрес и расстанемся. Как он сможет не отпустить меня? Да очень просто. Он обратится к первому встречному автоматчику. Держите, его ищет полиция. Он наци.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 Хотя через ригельта я бы смог выйти на всю их цепь. Вышел, допустим. Ну и что? Кто об этом узнает? Как кто? Люди? Это не ответ, а сопли. Если бы я мог выйти на их цепь, то рядом был бы Роумен или Клаудио. Тогда про их четко функционирующую цепь стало бы известно людям.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 Который по-испански-то говорит с одесским акцентом. ан генерал франкистской армии. Ну, двадцатый век. Ну, судьбы людские. Артахов зацепка. Через него я вернусь в Буэнос-Айрес. Но осмотревшись, это так важно. Иметь время на то, чтобы осмотреться. А куда здесь, в этой деревне, можно уйти?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 могут обращаться к Джеймсу Окарри, Калле Виктория Гирре, 125. Очень хорошо, сказал себе Штирлиц. Прекрасно, что ты запомнил это. Но там были еще какие-то объявления. Почему ты не заложил их в каналы памяти? Попробуй вспомнить, это важно. Два предложения, не одно. Это уже выбор. А что может быть прекрасней возможности выбирать? — Ладно, не можешь. Тогда давай сейчас подумаем, как найти эту чертову Викторию Агирре. — А вообще ты зря рассуждаешь? — сказал себе Штирлиц. — Детская игра. Наверняка индеец, нанятый Ригельтом, давно уже стоит около дверей, прислушиваясь к твоему жалобному кряхтенью. Ну, зачем же так резко? Не надо так шутить с самим собой. Нет, индейца, он спит. Я хочу этого. Я очень этого хочу. И поэтому будет только так. Навязанная воля — явление непознанное. Я в нее верю. Пусть уж Бог простит мне эту мою веру.